Глава тринадцатая. Ты чего? Голос Эмы доносится, будто издалека. Едва различаю ее слова через шум крови, бьющийся по вискам. Арина? Ничего. Роняю глухо. Массивный мужчина, стоящий в центре комнаты, поворачивается лицом в нашу сторону. Теперь вижу его анфас, а не в профиль. А в следующий момент он широко улыбается, отвечая на вопрос нашего преподавателя. Остатки схожести с Каримовым испаряются. Будто ничего и вовсе не было. Осознаю, что это совсем другой человек. Тот ублюдок так бы не улыбался. Тот вообще не улыбается. На его губах играла ухмылка, больше похожая на животное оскал. Выдыхаю с огромным трудом. Так глупо. Как я вообще могла подумать, будто Каримов здесь? Это же нереально. Кто бы его выпустил из ямы? А второй побег подряд звучит еще более нереально. Подруга берет меня за руку и делает попытку пошутить. Нет, я в курсе, что тебе не нравятся качки. Но чтобы вот так зависать паникой в глазах, когда рядом сексуальный мужчина. Обычный он. Серьезно? Да по этим мышцам хоть сейчас анатомию изучать можно. Все наглядно. Мужчина поворачивается, делает несколько шагов и занимает место в центре зала. Наш натурщик на сегодня. Черт, я же помнила, какая тема. И думала, справлюсь. А теперь вовлю себя на том, что даже смотреть на этого человека не могу. Он все равно напоминает Каримова. Неуловимо. Другой. Абсолютно другой. И по энергетике, и по внешности. Но тоже высокий. Очень крупный. Мускулистый. И, глядя на его огромные руки, ощущаю, как сдавливает горло. Нет, нельзя так. Нужно это преодолеть. Иначе как я смогу работать дальше? Буду только женщин рисовать? Все. Хватит. Мне просто нужно сосредоточиться. Запускаю нужную программу. Начинаю делать наброски, стараюсь отстраниться от всего, работать, без лишних мыслей. Передо мной просто тело, которое нужно изобразить. Неплохо, Арина, заключает преподаватель, останавливаясь рядом со мной. Но ты только лицо прорабатываешь, не забывай про главное задание. Сжимаю электронный карандаш так, что пальцы начинают подрагивать. Лицо, да, скорее даже просто глаза. Только это совсем не глаза нашего натурщика. Хищные, мрачные горячие И плевать, что в виде черно-белого наброска. Даже блики не надо добавлять. Отвлеклась. Отключилась. И нарисовала свой худший кошмар. Вытираю все. Оставляю чистую страницу. Начну сначала. Не дам этому уроду на себя влиять. Второй раз получается намного лучше. И задание, наконец, сдается мне. А под конец практического занятия даже ощущаю прилив вдохновения. Сохраняю рисунок, загружаю работу на виртуальный диск для проверки. «Так что ты решила насчет вечеринки?» – спрашивает Эма. «Давай сходим». «Отлично!» – широко улыбается подруга. «Тогда поехали выбирать наряды». «Впереди почти две недели». «Так время быстро пролетит. Слушай, это вечеринка Смирнова. Понимаешь, какие фифы там соберутся? Старшекурсницы. Знаю эту компанию. Каждую девчонку хоть сейчас на подиум». Так что мы должны выглядеть идеально. Не уверена, что сегодня смогу выбрать платье, которое я хочу. Роняю, наконец. Как ты знаешь, настроения нет. Так и я сегодня выбирать не буду. Ты что, за один день все хочешь купить? Нет, конечно. Просто присмотримся. Следующие несколько дней мы прохаживаемся по торговым центрам. И это отвлекает меня. Помогает хоть немного переключиться, вернуться к прежней жизни. Начинается новая неделя. Папа уезжает в другой город, продолжает решать свои вопросы. А я, как обычно, отправляюсь в универ. Становится легче. И с заданиями справляться. И просто снова общаться, как раньше. Могу дышать. Паника понемногу отпускает. Стараюсь занять себя так, чтобы времени оставалось меньше. «Куда тебе еще один мастер-класс?» – удивляется Эмма. «Как ты собираешься все успеть? А спать когда?» «Высплюсь после вечеринки». «Ладно, мне нравится твой настрой». Мы выходим из главного корпуса. Смеемся, продолжая что-то обсуждать. И тут мой взгляд падает в сторону. застывая на ступеньках посреди крыльца. Внедорожник с тонированными стеклами. Черный. Казалось бы, просто машина. Но что-то внутри меня будто застывает. Сама не могу своей эмоции разобрать. Почему вообще этот автомобиль замечаю? Тут же много машин. В разных. Идио, Марина! Эмма тянет меня за руку. Спускаемся вниз. Странно. Не понимаю, почему не могу отвести взгляд от этой машины. Вижу, как открывается дверца. Холодею изнутри. Высокая темная фигура, словно весь свет вокруг забирает, закрывает собой. Смотрю вперед и до боли четко осознаю, что на этот раз не ошиблась, не обозналась. Ничего мне не чудится. Каримов. Теперь это действительно он. Выходит из черного внедорожника и взглядом насквозь пронизывает. Направляется прямо ко мне.